Глава десятая В клиновом валу Элар и Купава заглянули к Рдану попрощаться с его семьей и Саной. Забрали телегу и свои вещи, чтобы примкнуть к отряду Желны. Денег за кров и еду Рдан не взял. Элар предлагал, но тот сказал, что не примет ничего от них. Путь до клинового вала занял неполных два дня. Пока ехали через лес, чародеи по очереди отправляли вперед потоки искр. Желна показала Эйлару свое диковинное оружие и немного объяснила, как работает искра. Он попробовал зажечь искрой свой нож, и у него получилось. Попытки с шестой. Желна хвалила Элару и несколько раз повторила, что матушка будет рада ему, а Купава поджимала губы и щурила глаза, когда Эйлар снова просил рассмотреть поближе самострел Желны. Ночью на них пыталась напасть упыриная стая. Чародеи разожгли высокие костры вокруг места ночлега. Они жаки злились и визжали за пределами огненного кольца. Купава переживала, что это из-за нее, но Эйлар как мог успокаивал. «Чародейский отряд справится. Тут ей точно не стоит винить себя. Кругом и без нее полным-полно упырей» а искры и костры их только злят. Чародеи спали по очереди, а Купава заснула только к утру, убаюканная объятиями Элара. Кленовый вал притаился прямо среди густого леса, между двумя большими оврагами. Город окружала стена, втрое выше, чем в сонных топях, и гораздо крепче. Эйлар с нескрываемой завистью смотрел на стену с алыми огнями поверху, на ворота со следами упыриных когтей и на бравых дозорных в невысоких башенках-бойницах. Да уж, в деревне такое не построишь. Не хватит сил и людей. Хорошо жить в городах. Надо было давно взять семью, да и перевести сюда под надежную защиту. И самому в дозор ходить тут было бы приятнее. «Здесь ратница одного из ратных глав. Батюшки ясите, пояснила Желна, когда их пустили за ворота, и лошадиные копыта застучали дощатым настилам, которыми здесь были выложены улицы. Он позвал нашу матушку-сенницу с отрядами на совет. На наших с ним землях больше всего упырей, поэтому другим ратным главам просто выслали вести с гонцами. «Главное, чтобы гонцы добрались целыми», — хмуро хмыкнул хмель, поравнявшись с Селаром. «Наша матушка сперва не хотела ехать, здоровье уже не то». Но не замечать за силью упырей уже просто невозможно. Люди из окрестных деревень теперь почти не выезжают за свои стены. Ни на торги, ни по другим делам. Сидят за оградами и вздрагивают от каждого звука. Чародеев на все деревни не хватает. И даже если двое-трое чародеев берутся сопровождать путников, то нежаков налетает столько, что не всем под силу справиться». «Есть же удельный князь!» — поежилась Купава, оглядываясь по сторонам. Элар замечал, как она притихла и нахмурилась, въезжая в город. Наверное, ее тоже одолевали мысли о том, насколько это место отличается от дома. «Почему он ничего не делает? Должны же быть войска, что-то еще. Это же в его землях завелись упыри. Убивают его людей!» Желана презрительно фыркнула, обернувшись на Купаву с сочувствием. «Милая девочка, думаешь, мы ни разу ему не писали? В столице лучшие чародейские ратницы, сразу две, и чародеи там, все как на подбор. Но князь отгородился огромными стенами и окружил себя лучшими чародеями. В его землях почти нет нижаков. Так, забегут один-два, но столицу берегут как главную драгоценность» а на наши отряды сваливается защита остальных земель. Иногда мне кажется, что ему было бы спокойнее, если бы упыри всех тут перебили. Но тогда упыри пойдут в сторону столицы за едой. Купава снова зябко поежилась «Кто их знает?» Желна мотнула головой и отвернулась, глядя вперед на дорогу. «Быть может, тогда он и сделал бы что-то?» «Глядишь!» «Стал бы больше ценить чародеев и выделять нам средства из казны». «Но я надеюсь, на совет приедут не все?» Элар сдвинул брови. «Иначе многие деревни останутся без чародейской защиты». «Не ты ли?» — начала Купава, но смущенно осеклась. Элар благодарно ей улыбнулся. «Как бы ему ни было отвратительно ходить в обходы из Пзлыком и остальными, все же не хотелось бы оставлять сонные топи вовсе без защиты. Раз дела обстоят так плохо, то без чародейского пламени им не справиться. Пусть даже все жители встанут в дозор. Ему трудно было это признать, но все же хотелось бы видеть родную деревню целой. И если чародеи смогут в этом помочь, что ж, так тому и быть». «Многие остаются на местах», — ответила Желна. На совете будут те, кто объезжает окрестности, и те, кто до этого оставался в Ратницах. Матушка отправила людей собирать по блуждающие отряды и отдельных чародеев, вышедших из-под ее крыла. Улицы города разветвлялись. Деревянные настилы переходили в широкие мосты, приподнимающиеся над влажными скосами оврагов и мелких ручьёв. Перед чародейским отрядом все расступались, почтительно склоняя головы. И Лара это поразила, в иных деревнях плевались бы в спины, а тут. Что ж, раз в кленовом валу заседает один из ратных глав, то тут все должно быть совсем по-другому. Чародейская ратница гордо возвышалась на холме, окруженная высоченными старыми елями. В другом городе, на этом месте, стоял бы терем городового главы или церковь. Но здесь огромное бревенчатое здание которая шириной занимала бы добрую половину улицы в сонных топях. Навстречу им вышла пожилая женщина. Ее седые волосы были заплетены в толстую свободную косу, а глаза сверкали белым, как у боярышника. Чародеи спешились перед ней, а Телара не ускользнула, как изменились их лица, став благоговейными и смирными. Чародеи по одному подходили к женщине, кланялись, а некоторые даже вставали на колени и целовали смуглые руки. «Как добрались, девочка?» — спросила женщина ужелана после того, как та поцеловала ей руку. «Хорошо, матушка, благодарю!» Она снова поклонилась, положа руку на грудь. «Как остальные наши отряды? Все, кого ты звала, уже прибыли?» «Не все», — матушка вздохнула. «Сыч, окопник и жабник поехали втроем» и чубушник принес дурную вещь что нашел их мертвыми от некоторых так и нет вестей боярышник где то задержался я велела ему отыскать и привести смородника но обоих все нет и нет по лицу желны пробежала тень ох в самом деле дурные вести но я привела нового парня с искрой может взглянешь на него элар кожи ощутил как белесый взгляд Сенницы вперился в него. Конечно, она прекрасно знала всех своих чародеев в лицо и сразу заметила чужака. — Ты должен подойти и высказать свое почтение, — подсказала Вайда, светловолосая и стройная чародейка из отряда Желны. — Иди, — вздохнула Купава. — А то нехорошо получится. Ну, будь осторожен. Илар поцеловал ее в висок, и спрыгнул с телеги. Подошел к матушке. Она едва доставала ему ростом до груди. Поклонился низко. Вставать на колени и целовать руки не стал. Все-таки он ей не служил. «Хранит вас свет», — сказал он, вспомнив, что чародеи молятся непокровителям. Сенница удовлетворенно кивнула. «И тебя, мальчик? Как зовут? Откуда?» Илар кратко представился умолчав, правда, про сонные топи. Сенница сама поймала его руки и стиснула. Эллар замер. Ладони чародейки были сухими и горячими, как печные угли. Хотелось вырвать свои пальцы, но он не посмел. — Лицо у тебя будто бы знакомое, — проговорила Сенница. — И... и скручую. Такие ребята мне всегда нужны. Особенно сейчас, когда отряды редеют. Пойдешь учиться? Староват, правда? Сколько тебе? 23. За спиной кто-то из чародеев разочарованно присвистнул. Многовато. А мне обычно лет до тринадцати идут, потом тяжелее. Кто в 12 пришел, у тех уже частенько искренне слушается. До 10 удачнее всего. Но ничего. Пригодишься. Она чуть подняла голову, и Илар понял, что она смотрит позади него на Купаву. А что она тоже с искрой или без? Без, ответила Купава. Разбудим, коли захочет? Не надо ее, хрипло попросил Илар. Пускай спокойно живет. Сенница фыркнула. «Раз с тобой связалась искромеченным, уже не будет ей покоя? Так и придется думать, где ты, жив ли, не ранен? Ну, а такая уж у нас доля. Я вот тоже всегда сижу и детей своих жду. Кто вернется, а кто нет?» Она отпустила руки Элара и вздохнула. «Пойдем поговорим, если хочешь». Сглотнув, Элар вернулся на Купаву. Да, уверенно кивнула. «Я с Желной пойду. Ты иди!» Матушка взяла Элара под руку, и они прошли по дороге вокруг терема. За елями и высокими кустами открылся берег неширокой речки, тихой, неглубокой, с заводями полными цветущих кувшинок. От цвета красных огней мигали на водной рябе, словно течение подхватило с родейских искр и перекатывала, то притапливая, то выбрасывая на поверхность. На другой стороне реки начинались дома, и люди спокойно гуляли по улицам, несмотря на поздний час. «Как тут спокойно!» — вырвалась с разгоречью. Сенница посмотрела на него снизу вверх своими белесыми глазами. «Потому что мы трудились над этим покоем. Взращивали и лелеяли его». А теперь нежаки вновь хотят его разрушить. «Из какой то деревни, парень?» Илар шумно вдохнул носом ночной воздух, пахнущий рекой, пропивой и невзрачными вечерними цветами. «Из ежовников». «Недалеко. Слышала, вас плотно упыри обложили. Выучишься у меня, сможешь защищать свой дом и родных». «К нам приезжали чародеи». Он повернул голову, чтобы видеть лицо матушки. «И стали грабить нас. Разве это защита?» Она невинно пожала плечами. «Отчего не защита?» «За защиту нужно платить. Вряд ли барахло стоит дороже жизни. Дай получше почуять искру твою. Скажу, будет ли от тебя толк?» До меня доходили слухи о бродячем чародее, который в одиночку разбрасывает целые стаи. «Нам бы пригодился кто-то похожий. Я бы сумела твою искру направить. Но не сразу, конечно». Они остановились на берегу реки. От воды тянуло прохладой. Мокрая от росы трава липла к щиколоткам. Элар бы с удовольствием искупался. Здесь, кажется, не боялись ни нежаков, ни неведомую нечисть, которой пугали детей. Дома говорили. «Больше в шутку, чем всерьез» что по вечерам парней сманят русалки и утянут на дно. Но все понимали, если кто и утянет на дно, то не Жак, прикинувшийся сперва лягушкой, рыбой или ужом. И ему будет все равно, парни тянуть или старика, ребенка или женщину. «Я не умею ее показывать», — буркнул Илар. Он надеялся, что Сенница не заметит, охватившее его смущение. «Она...» Как-то сама. Сенница встала напротив него и взяла его ладони. Положила себе на ключицы и вскинула голову, заглядывая прямо в лицо. «Представь, будто я нежичка, Будто хочешь меня убить. Направь всю свою силу мне в грудь. Да не бойся, я отражу. Ничего не случится». Элар сомневался. Чародейка выглядела маленькой и хрупкой. Едва ли не ниже мавные, Как такую не убить ненароком? Кругом полный город чародеев, и половина из них — дети-сенницы, готовые разорвать ради своей наставницы. Что будет с Купаво, если он убьет ратную главу? — Не бойся, — повторила она мягче. — Давай, сынок. Я всех их так проверяла. И жива, как видишь. А в отрядах есть чародеи куда сильнее тебя. «Уж не обижайся!» Руки сенницы крепко сжимали ладони Илара и постепенно становились все горячее, наливались жаром так, что стало больно держать. Илар дернулся, но сенница не отпускала. «Давай, мальчик!» «Не могу!» «Можешь!» «Давай!» Илар с силой оторвался от сенницы и что-то ярко полыхнуло окатив землю под ногами огненными брызгами. Сердце заколотилось быстро и тяжело, словно после долгого бега. «Умница!» Сенница затоптала сапогом огоньки, рассыпавшиеся по траве. «Видишь, как просто? Хорошая искра у тебя. Крепкая, без гнили. Выучишься, станешь сильным чародеем. Мне такие нужны. Дадим тебе новое имя». «Это обязательно?» — спросил Элар дышавшись. — Я к своему привык. Сенница развела руками. — Ну, милый мой, тут уж кому как нравится. Чаще всего ко мне попадают юнцы, для которых новое имя означает новую жизнь. Так они входят в чародейское общество и становятся его частью. Мало кто желает оставить прежнее имя, но такие тоже есть. Хотя в большинстве своем они потом тоже придумывают себе прозвище. Если я не дала раньше. Я бы назвала тебя...» Она сощурилась, разглядывая Лара. «Коровиком». Иларка кашлянул. «Кора...» Расслабился, когда понял, что Сенница смеется. «Шучу, шучу. Ты, главное, просто приходи учиться. Никто тебе насильно имя менять не станет» а девчонка твоя будет помогать на кухне и по другим делам. Но если захочет стать чародейкой и пойти в отряд, мы и ее выучим. Решение за ней самой. Но если даже из Купавы можно сделать чародейку, значит, каждый способен разбудить в себе искру. Матушка-сенница медленно пошла в сторону ратницы, и Лар за ней. «Каждый, кто пожелает». В каждом живом искра спит. В ком-то сильная аж полыхает, в ком-то едва теплится. Но если ее разбудить и не приручить, будет много горя. И прежде всего для хозяина искры. Так что пусть лучше не трогают. А всех обучить ратные главы все равно не смогут. Да и не нужно столько чародеев на нашей весе. До недавнего времени не нужно было. Пусть пока все остается так, как есть. А там решим. Конечно, они не захотят расширять свои ряды, чтобы не приходилось делиться собранным с деревень добром, — горько подумал Илар. Если бы искрой владели все люди в сонных топях, нападали бы на них упыри, ушла бы тогда Мавна, утащили бы Раска. Вряд ли. Они с сенницей вернулись к воротам Ратницы. Чародеи расседлывали коней, но без своей головы внутрь не заходили, ждали. На Элара теперь поглядывали с недоверием, и ему хотелось крикнуть. «Не трону я вашу матушку! Не отберу у вас ее расположение, и ваше награбленное добро тоже!» «Ладно, пойдем уж в ратницу!» — позвала Сенница. «Устали с дороги, поди!» «Желна, дочка, спасибо тебе, что довела всех к сохранности. Умница моя!» Желна приосанилась, расправила плечи. «Не за что благодарить, матушка!» Ратницу снаружи так освещали огнями, что терем казался выкрашенным в красный. Еловые ветви свисали у самых стен, скреблись в окна, как когти неведомых тварей. Илар пропустил Купаву вперед себя, И с тоской задрал голову, разглядывая высокие стены терема и зависшие в воздухе огни. Местные точно спят каждую ночь спокойно. И если и слышат крики упырей, то где-то далеко на полях. Что уж говорить про столицу и другие дальние города. Повезло же там родиться. И не повезло его брату и сестре. Вернуть бы время вспять. Можно было бы уговорить отца собраться и всем вместе переехать хотя бы сюда, в кленовый вал, и тогда они не разлучились бы. Внутри ратницы было не протолкнуться. Посреди зала стоял огромный стол, во главе которого сидел старый чародей с густыми седыми бровями и бородой, но совершенно лысой макушкой. Сенница обошла вокруг стола и заняла свое место там же, рядом со старым ратным батюшкой. «Это батюшка ясыть шепнул на проходя мимо. «Главы отрядов и их приближенные займут места за столом, а вам лучше не злить старших и послушать стоя». Илар обнял Купаву за плечи и согласился. Они отошли к стене, чтобы не мешать чародеям проходить и рассаживаться. С одной стороны, Илар хотел бы быть подальше от этого места, во всяком случае не среди толпы чародеев». Он ведь слышал, что боярышника тоже ждут. Как не ждать, если тот — глава одного из отрядов? Но с другой, Элар понимал, что ради мавной раской Купавы должен постараться выяснить все, что возможно. А кто знает об упырях больше чародеев? Разве что сами упыри, но с ними, тогда на болотах, разговор не клеился. В Ратницу продолжали входить другие задержавшиеся чародеи. Уверенным шагом мимо прошел боярышник, и Эйлар отвернулся к стене. Конечно, вряд ли боярышник затеет расправу во время совета на глазах у ратных глав, но лучше бы ему вообще не знать, что Эйлар здесь. После совета нужно бы как можно незаметнее выйти и озаботиться ночлегом, найти для Купавы удобное жилье. Оставаться в ратнице Эйлар не собирался, даже если предложат. «Ты один?» — с тихой горечью заметила матушка, когда боярышник подошел поцеловать ей руки. «Не нашел?» «Лучше бы не находил», — вздохнул боярышник. «Смородник предал нас, матушка. Он заодно снежаками. Я видел его с упырем и чужой девушкой. Он выглядел вполне довольным жизнью и уже не думал о том, чтобы вернуться к нам». «Ты убил предателя?» Живо поинтересовался неясыть. Боярышник склонил голову. Убил. Матушка Сенница закрыла лицо ладонями и замерла. Боярышник развернулся и занял место за столом недалеко от нее. — Мои дети убивают друг друга. За что свет так ко мне жесток? — пробормотала Сенница и обвела белыми глазами собравшихся. Пообещайте мне, что никто из вас не поднимет руку на брата или сестру. Пообещайте, что ничто не заставит вас пойти на убийство чародея. Пусть вокруг все рушится и горит. Пусть вы ссоритесь и ненавидите друг друга. Пусть ваш брат будет тысячу раз неправ. Но прошу, цените чародейские жизни. Не гасите искры. «Мы не сможем разжечь пламя, если будем своими руками гасить каждую искру!» Боярышник сложил перед собой руки в замок и постукивал большими пальцами друг о друга, опустив лицо к столу. Хорошо хотя бы не смотрел в сторону Лара. «Я соболезную твоей утрате», — неясыть кивнул Сеннице. «И другим утратам в твоей рате. В моей тоже не без потерь». Мы почтим память погибших детей, но ну, после у большого костра, если не решить, что делать с нежаками, скоро нас и вовсе не станет. Нечего тут решать, подал голос широкоплечий могучий чародей, чем-то напомнивший Лару и их старосту Бредея, такой же крепкий, с густой кудрявой бородой и темными волосами, но его глаза тоже были белыми как у сенницы, неясыти и боярышника, и некоторых других чародеев, но только у тех, кому на вид было больше сорока лет. Надо сжечь все, как в прошлые разы, и наводить морок. Делали ведь уже не единожды, и все хорошо было. Тишина стала еще гуще. Чародеи помоложе переглядывались между собой. Старшие задумчиво терли шеи и подбородки. Наконец. Неясыть кашлянул и поднялся, чтобы лучше видеть собеседника. «Бражник, дорогой мой, я знаю, что ты любишь рубить с плеча. Ты прав. Мы дважды выжигали под корень нежитский рот. Но в этот раз все несколько сложнее. В этот раз нежаки еще больше похожи на людей, чем в прошлое. Мы ведь не теряли времени и наблюдали за ними. Нам привозили их тела и части тел». «Мы многое поняли. На этот раз болотный царь превзошел сам себя, и его дети научились не просто быть похожими на людей, но и по-настоящему завладевать их телами. Они помнят свои прошлые жизни и стремятся к ним вернуться. Оттого во многих городах и деревнях упыри уже живут наравне с людьми, возвращаются в свои семьи и их принимают». «Может, пусть и живут?» — тихо спросила Вайда. На нее шикнул хмель. «Жить-то живут!» — хмыкнул неясыть. «Если это можно назвать жизнью. Вместо крови-то у них все равно болотный ил. Да только не все способны спокойно жить. Жажда бывает сильна, и каждый нижак хотя бы иногда должен оборачиваться и охотиться». Будь ты хоть весь месяц с человеком, а на день все равно обернешься чудовищем и сожрешь кого-нибудь ненароком. Ты же видишь, девочка, что вокруг творится. Они живут, а люди и чародеи нет. Они нас выкашивают по половине отряда, рявкнул Навай Бражник и ударил кулаком по столу. Моих парней сожрали аж троих разом, напали стаей, и никакое пламя не помогло. «Только деревню дотла сожгли, а мы их жалеть должны. Как бы ты, девка, запела, если бы тебя стали терзать на части? Или вон?» — он указал на хмеля, который сидел рядом с Вайдой. «Мужика твоего по кускам бы разнесли. Понравилось бы тебе? Жалела бы их? Нет. Первая бы заверещала, чтоб мы жгли без разбору». Вайда замолчала, опустив глаза. Хмель погладил ее по плечу и вскинул голову, глядя на бражника. «Если жечь сейчас, то сожжем многие деревни. С людьми. Все погибнут. И нежаки, и местные. С женщинами, и детьми. Ты сам говорил, что упыри живут среди людей. Не все, конечно. Но в этот раз не получится так, как в прошлое. Тогда упыри жили в своих деревнях, в стране». Бражник отрывисто хохотнул и поскреб бороду. «Откуда ты знаешь, как было в тот раз, молокосос? Тебе твоя матушка сказала, что всех щадили?» Он обернулся на сенницу. «Что?» — обелила себя перед деточками. «А они все и проглотили. А не говорила, как кричали горящие заживо? Не выли ли Нет. Звали матерей и своих покровителей». Но огонь жрет всех. Это была наша жертва свету. И он благословил нас тем, что сильнее распалил искры. Мы не затем собрались, чтобы ты отчитывал меня и мою рать. Холодно осадила его сенница. На твоих глазах отметина искры, принесшей смерть. Ты участвовал в последнем сожжении. Но это не дает тебе права ставить себя выше других. Успокойся, бражник. Сядь. Будем говорить, все наравне. Она тяжело посмотрела на бражника. Так, что даже илару стало неуютно. И тот, фыркнув, все-таки опустился на место. Элару даже Жене под кожей было неприятно тут находиться. Чародеи обсуждали явно какие-то страшные вещи. Выходит, чародеи несколько раз выжигали упыре вместе с обычными деревнями. И те обломки, что он стал видеть на полях, это остатки сожженных поселений. Искра в нем давно шептала, что по их землям прокатилась война. Но какая именно? Эйлар понял только сейчас. Но что сделали с теми людьми, которых не коснулось сожжения? Почему старики никогда не рассказывали о том, что когда-то упыри жили с ними бок о бок, но пали жертвами чародеев? «У меня есть живой упырь!» сказала Сенница. «Моя дочь Желна привела его половину луны назад. Мы пытали его, и он признался. Болотный царь в ярости отменил все прошлые соглашения. Теперь его отродье вольны нападать хоть на нас, хоть на людей, и он не станет этому противиться. Приведите упыря». Она махнула рукой, и двое чародеев покорно вышли из ратницы. «Как можно пытать того, кто уже мертв? – спросил Неясыть. Сенница склонила голову. «Мы сожгли его шкурку и не давали крови. Жажда стала настолько сильна, что он выдал своего отца с потрохами. Все просто, Неясыть!» Скоро двери снова открылись, и чародеи, которые стояли ближе к выходу, отпрянули в сторону. Кто-то вскрикнул, но не испуганно, а с отвращением. Элар повернул голову и скривился. В груди шевельнулась искра, вспылила пламенем и подобралась к горлу, до горячей тошноты. Чародея вел на цепи ни жака, ни человека, ни чудовище, нечто среднее. Одежда висела на упыре лохмотьями. Он шел на четвереньках, подволакивая задние ноги и выгнув спину с выступающим позвоночником. Кожа обтягивала вытянутый череп, и губы обнажали желтоватые клыки, торчащие в разные стороны. Сенницы и неясоть отодвинулись подальше. Чародеи расступились, освобождая место. Тот, кто привел упыря, ударил его под колени и натянул цепь так, чтобы упырь не мог выпрямиться и прижимался телом к полу, согнувшись. Чудовище захрипело с присвистом до мурашек. Из такого звука потом вырастал вой, целыми ночами не дающий спать. Купава прижалась к Лару и уткнулась лицом ему в рубашку. Он стиснул ее, крепко, надеясь унять ее дрожь. Поцеловал висок и шепнул на ухо. «Если хочешь, уйдем отсюда. Тебе не нужно на это смотреть». «Я не смотрю, не смотрю», — глухо пробормотала Купава, шмыгнув носом. «Все хорошо. Я ведь уже видела их. Вокруг чародеи. Он никому не навредит, правда?» Элар не ответил, только тяжело вздохнул. В голове снова звучал заикающийся голос Вейки, который рассказывал, что его сестра привела в деревню Нижака. Вдруг она сейчас рядом с ним, с таким же истекающим слюной чудовищем. Но нет. Скорее всего, в таком случае ее уже давно нет в живых. «Чудовища не щадят людей?» Элар встряхнул головой и с нажимом провел ладонью по лицу. Не стоит об этом думать. Не сейчас. Сенница медленно встала и подошла к упырю, остановившись на безопасном расстоянии. Зажгла на ладони алый шар огня и перекатила из одной руки в другую. Так дозорные крутили ножи, разминаясь перед ночью у ограды. «Ты можешь говорить, нежак?» Чудовище вскинуло голову, напоминающую одновременно и человечью, и собачью. Оскалилось и щелкнуло зубами, рванувшись вперед. Цепи загремели, натягиваясь, но держащий его чародей тут же ударил ему в спину потоком огня, длинным и узким, как хлыст. Упырь завизжал, завертелся, одежда на спине задымилась. На коже вспух черный черной жижи порез. «Говори, сколько вас еще в топях? Много ли болотников породил ваш царь?» Сенница говорила с презрением, будто выплевывала каждое слово. «Больше!» — прошипел упырь хрипящим шепотом. «Много больше, чем вас! И породит еще сколько надо!» Сенница с неясотью переглянулись. «Где ваш отец сейчас? Прячется в своем туманном городе?» — спросил неясоть. Упырь защелкал пастью, будто уже забыл человеческую речь. Упал на пол, забился в судорогах, изо рта полилась тягучая черная жидкость. «Он рассказал все, когда еще походил на человека», — сказала Сенница, гася огни на ладонях. Я хотела, чтобы ты увидел и услышал своими глазами, но тварь сейчас и сдохнет, увы. Упырь забился еще сильнее, жалобно заскрежетал, впился когтями в пол, оставляя длинные царапины на досках. От его воплей закладывало уши, а сердце сжималось от отвращения и страха. Купава прижала ладони к ушам. Боярышник поднялся с места и метнул в упыря сгусток пламени. Нижак моментально вспыхнул, крикнул последний раз и затих, съежившись бесформенной черной грудой. Конец цепи упал на пол, больше не обвивающийся вокруг ничьей шеи. «Он уверял, что болотный царь готов изрыгать все новых и новых болотников, которые будут наращивать тела и убивать нас до тех пор, пока не останется ни одного чародея», — сказала сенница, усаживаясь обратно на свое место. Или пока мы не оставим их в покое. Нужно запретить людям хоронить мертвецов в земле и особенно оставлять на поверхности. Пусть зовут нас сжигать тела. Огонь не оставит ничего, что мог бы забрать нежитский дух. Только так мы их сдержим. Мы их сдержим, если сейчас прокатим огонь по болотам. Упрямо буркнул бражник. Попомните мои слова. В конце концов так и будет. «А вы сейчас просто тяните время и смотрите, как наших ребят убивают. Если сжигать тела, то упыри просто не смогут становиться похожими на людей. Это не остановит чудовищ». «Я могла бы лично съездить к удельному князю и попросить его рати нам в помощь», — вызвала Желна. «Я сумею его убедить. Напугаю, что если убьют всех нас, то пойдут на столицу» и на подходе к ней ему никто не сможет помочь. А сжечь или нет — решим. Если будет необходимо, наше пламя увидят и за морем». И замечал, что даже среди чародеев двух ратей нет единства. Он гладил купаву по спине, а во рту сводило от горечи. Они в деревнях ждали, что чародеи смогут их защитить, но даже ратные главы на совете не знают, как поступить. Ему показалось, что на всех, и на него с Купавой, и на ратницу с чародеями, и на город, надвигается что-то черное и неминуемое, что не оставит выбора и просто убьет их. Совет продлился еще недолго. Жал не позволили съездить в столицу, взяв с собой несколько сильных чародеев. Остальных разделили по направлениям и поручили уничтожать всех упырей, которых они смогут распознать. Но прежде чем ратные главы отпустили всех из ратницы, дверь вновь распахнулась, впуская запыхавшегося чародея, а вместе с ним и прохладный ночной ветер, всколыхнувший зависший под потолком огни. Нижаки берут в кольцо озерье! прохрипел чародей, держась за грудь. Мы были рядом, едва оторвались. Поратницы пронеслись вздохи. Зачем им это? — нахмурился неясыть. «Там нет ратных глав», — напомнила сенница. «Только люди дозорные и отдельные чародеи, которые туда заглядывают. Много пищи и широкий тракт, ведущий через весь удел. Если в городе начнется бойня, болотный царь и его дети получат свежие тела». Матушка прикрыла глаза рукой. «Спасибо за вести, березец». Хоть они и дурные. Чародею-гонцу вынесли воды и усадили за стол. Сенницы и посовещались еще немного, низко склонив головы, а среди чародеев вспыхивали бурные споры. «Пойдем на улицу», — попросилась Купава. «Что нам за дело до какого-то озерья? Это не так уж близко. Я устала». «Пойдем». Илар положил руки ей на плечи, и вывел из ратницы, обернувшись лишь раз. Боярышник что-то яростно обсуждал с бражником. Желны и Вайда спорили с хмелем, и стоял такой гул, что не получалось разобрать отдельные слова. Боярышник так его и не заметил в толпе, слава покровителям, хоть в этом повезло. За ратницей у берега реки уже развели большой костер. Проходя мимо... Элар слышал, как чародеи шепчут имена погибших братьев и сестер. Странные, птичьи, звериные, растительные. С каждым именем в костер летел пучок трав, и искры вздымались в черное небо. Не чародейские, а самые обычные. Сколько еще таких костров понадобится, чтобы вспомнить всех, кому только предстоит погибнуть? А сколько простых людей падет? Элар тряхнул головой. Сперва нужно найти ночлег и позаботиться о Купаве. Остальное — потом.